Глава третья. Надо что-то делать. Одиночество – крайне неприятное чувство, но особенно остро оно ощущается, когда ты торчишь одна одинешенька на самом верху непонятного сооружения, а вокруг, куда ни глянь, расстилается мрачная чещеба в тумане и облака. Вертолет? Да не. Дорого же таким макаром меня сюда тащить, а дорог не видно. Наша попаданка, все еще надеясь, что это какая-то дурацкая шутка, осматривалась по сторонам. Откуда-то снизу из леса, словно посыпанного пеплом и затянутого дымным туманом, раздавалось рычание, протяжный вой, повизгивание и прочие звуки активно живущей там фауны. Но в этом странного ничего не было, на то он и лес. А вот что было странным, так это небо. Точнее, не само небо, а аккуратное, круглое, словно вырезанное из хмурых, свинцово-серых туч, пятно точнёхонько над башней. Красивенькое и голубое, но совершенно не подчиняющееся, по мнению Крахалёвы, никаким законам природы. «Может, тут аномалия какая-нибудь, но я-то тут при чем?» — размышляла Надя. «Интересно, что внизу тогда творится?» Высоты она не сильно боялась, но когда ты находишься наверху не новенькой, а совсем даже откровенно древней постройки, торчащей посреди леса, как Останкинская телебашня, то топать краю во весь рост, чтобы удовлетворить свое любопытство, глупость несусветная. «Никто меня не видит, а значит, можно и так», — рассудила Надежда и, встав на четвереньки, медленно и аккуратно подползла к краю, а у самого парапета вообще распласталась на пузе. Пуховик все равно грязный и испорченный, а я еще жить хочу. Ого! Все-таки, похоже, и правда аномалия. Увиденная Надя на земле почти зеркально отражала ситуацию на небе, только идеальный круг был образован зеленой растительностью, которая кардинально отличалась от остального леса. А еще где-то у границы круга она разглядела непонятное шевеление. С такой высоты было только понятно, что внизу какое-то очень крупное существо. Словно почуяв взгляд Наденьки, шевелящаяся в зарослях. Нечто неожиданно заныло и захныкало с таким пронзительным, схлипом и так громко, что у нее заломило виски и закружилась голова. Если бы Надя не лежала на животе или высунулась чуть дальше, лететь бы ей вниз, поскольку сознание начало уплывать, словно ей стукнули по голове. Резкий рывок назад привел Надежду в чувство и вызвал очередной шок. Что произошло, она не понимала, но сейчас неведомая сила прижимала ее спиной, К чему-то вроде очень пыльной стеклянной колонны, внутри которой, выплывая из отверстия снизу, поднимался едва светящийся граненый шар из зала с напольным рисунком. Разглядывать странное явление через плечо было неудобно, и Надя попыталась развернуться. Невидимое нечто, что оттянуло ее от края крыши, повернуться позволило, но отойти от штуковины посреди крыши больше, чем на шаг не дало. Наденька словно в стену упиралась, мягкую, пружинищую и совершенно невидимую стену. Надежда подтерла рукавом куртки мутное стекло и, разглядывая кристаллическую сферу, недовольно пробурчала. «Ну, спасибо. Прыгать я точно не планирую, как и падать. Не спятила еще пока». Она вглядывалась в мелкие, чуть мерцающие, тускловатые грани. «Может, это камера? Или много камер? Эй, вы! Вы где? Где я? Что вам от меня надо?» В центре шара, словно тому услышали ее призыв, неожиданно начала разгораться крошечная, как огонек свечи, яркая точка. Наденька, как завороженная, не моргая, смотрела на огонек, а потом ослепительная вспышка, словно раскаленная спица, пронзила ее мозг, и Надя закричала, срывая связки. Слезы лились, руки судорожно рвали ворот куртки, пытаясь дать доступ к кислороду задыхающимся легким. Когда Надежда пришла в себя, то обнаружила, что снова находится в зале. Лежит навзничь в центре рисунка, а над головой темнеет граненый кристалл. Сейчас этот шар почти не светился, из расходов практически весь магический резерв, который накопил во время шаманского ритуала Винни с компанией студентов из Академии. Круг свободного от фронтира пространства вокруг старого маяка опять сузился, но зато магическая башня смогла на миг подключиться к сознанию своего нового живого сердца и теперь замерла в ожидании. Сердце должно было выполнить свою работу, пробудить в маяке жизнь, очистить магию и навечно изгнать поселившееся тут зло. Только вот это сердце, очнувшееся Наде, Сейчас тихо истерила, рыдая в захлепы, поскуливая от страха и безысходности. Осознание того, где она и кто она теперь благодаря магии, пришло к ней настолько явственно, что не верить этому причин не осталось. Надежда была в шоке и ужасе. Принимать действительность не хотелось. Хотелось надеяться, что это кома, сон или глупый розыгрыш. «Какая работа!» — схлипывала она, сжавшись в комок на грязном каменном полу. «Какая магия! Какое зло! Я только обычная женщина!» Что я должна делать? Я ничего не умею». А незримая злоб башни, конечно, не дремала, и, упиваясь отчаянием напуганной попаданки, с удовольствием комментировала ее причитание. «Бесполезная, бестолковая. Жаль, что не свалилась с крыши. У меня был бы прекрасный свеженький труп, и если удалось бы его заполучить, то добраться до да нужной мне магии фронтира не представляло бы труда. Но ты даже сдохнуть мне на пользу не можешь, тупая самка человеческого рода». «Керензир...» а Алларген завис лежащей на полу женщины. Злобный дух древнего мага, творца химер и кадавров, создателя серой фронтирской магии, разжигателя межрасовых войн, бесновался от собственного бессилия. Все, что мог полукровка, эльфа и дроу, взявшая от родительских рас худшие черты и пороки, так это изливать на оказавшуюся в башне попаданку словесный яд. К счастью, мерзкого духа, давно почившего садиста и маньяка, Надежда не видела и не слышала. Она паниковала от перспективы торчать одной в древней магической постройке, абсолютно не зная, чего от нее хотят. Единственное, что она поняла, так это, что помог ей оказаться в этой ситуации тот самый некромант, которого она молила о помощи. И надо сказать, что сейчас никаких теплых чувств к спасителю Наденька не испытывала. «Лучше бы я умерла», — рыдала она. «Как теперь жить-то? А бабушка, и где этот притащивший меня придурок? Попадись он мне только!» Эмоции отчаяния хлиставшей женщины неожиданно произвели странный эффект. Кристалл башни помутнел еще сильнее, и в зале стало темнее. Керензир Аларген взлетел к шару и просиял. Отличное сердце, просто шикарное, лучше, чем вещь или жертва, и гораздо лучше, чем дух. Они упрямые твари, практически неуязвимые. Злобная сущность мертвого мага лучилась довольством и надеждой. Оказывается, от этой тупой, отвратительно живой твари есть польза. Ее страдания, жалость к себе, ненависть к кому-то, отчаяние и прочие прелестные эмоции высасывают остатки магических запасов проклятой постройки. Скоро это будет просто груда камней, и моя желанная живительная серая магия хлынет ко мне. Впервые за несколько столетий Керензир Ааларген обрел надежду воскреснуть и воплотить в жизнь свои прерванные орденом братства магов кошмарные планы. Только вот рано он радовался, поскольку, как известно, истерика русской женщины заканчивается так же быстро, как и начинается. Отчаяние перерастает в твердую решимость выжить во что бы то ни стало, а такая решимость приводит к энергичной и кипучей деятельности. Пока дух предавался мечтам о свободе наполеоновским планам, Наденька Крахалева успокоилась, встала с грязного пола, отыскала в кармане куртки и мятый носовой платок, утерлась, шумно высморкалась и приняла важное для себя решение. «Раз уж я сюда попала и мне здесь жить, то сначала надо как-то устроиться». Этим мудрым мыслям вторила трель голодного желудка, а еще чесался под выпочкой надежды шрам на груди, вызывая мысли о необходимости раздобыть воды. И если не помыться, то хотя бы обтереться, а еще что-то придумать с курткой и кофтой за скорузлами от засохшей крови. «Может, этот гад, который меня сюда притащил, хоть о чем-то позаботился?» Ворчливо рассуждала Наденька сама собой, выйдя из зала и спускаясь по лестнице. «Должен же он был мне обеспечить хоть какой-то комфорт проживания или нет? Хотя, говорил, башня вылечит, башня то, башня сё». Надя провела пальцами по потускневшей, еле мерцающей цилиндрической стене, вокруг которой велась лестница. «Башня, башня! Она, старушка, вон сама еле живая!» Внезапно пожалела Надя древнюю постройку. «Никто за ней не ухаживает, еще она что-то делать должна. Вот найду, где водички взять, и отмою, что смогу. Мне все-таки здесь жить. А этот горе-спасатель пусть только заявится с проверкой. Уж он у меня тут ремонтом займется!» Почему-то Наденька была теперь уверена, что некромант появится, чтобы проверить, как она выполняет свою работу, расплачиваясь за спасение жизни. К слову сказать, бедновиннее и сам рвался в башню, правда, не с проверкой, а спасти недоспасенную женщину, забрав ее из опасного места. Разумеется, тролля отпускать туда никто не собирался, но и попаданку без помощи тоже решили не оставлять. «Видимо, судьба у этой девочки там побыть, пока что-то не выполнит», печалилась Мария Спиридоновна. Мир ведь этот, если притянул, да путь ей назначил. Машине Маши крыльями не улетишь. Бабушка Маша знала это как никто. Столько ей самой пришлось пережить, пока свое место в мире не нашла. Даже феи стать хоть и не желала, но пришлось. Эртониза Досфер решила не созывать полный совет педагогического состава для организации помощи попаданке. К этой миссии, помимо фей Марии, которая после просмотренных воспоминаний тролля утверждала, что женщина точно землянка, были привлечены еще профессора Некромантии Рорх и Кронов, профессор-артефакторики Увалентер и завхоз Академии Пафнутий Саврасович Шнырь. Все они обсуждали доставку в башню продовольствия, вещей и, по возможности, средства связи, которое сможет работать в условиях блокировки обычных магических сигналов фронтирским серым магафоном. Пока педагоги разрабатывали свой план, Винни брел по парку в сторону некроманского общежития. Шен, убедившись, что тролль вменяем, Не спятил, успокоившись, ведет себя адекватно, ушел искать Дерека Вальтецкого. Пустошник собирался рассказать ему про родственную связь и незавершенный ритуал, а заодно решить, как теперь быть ей, не грозит ли все произошедшее бедой семьи Вальтецких. Поэтому Винни брел один, занимаясь самоедством и ругая себя за глупость и неосторожность при проведении ритуала. — Дед бы знал, наверное, гонял бы меня палкой своей по всему стану, — размышлял тролль, — не посмотрел бы, что я взрослый. Выпорол бы на площади, как троленка, что чужие ульи на пасеке объедать полез, да попался. Поселение троллей одной семьей на несколько домов называлось Стан. Даже поговорка бытовала «Где тролль встал, там и Стан, где прилег, там и дома порог». Стан мог насчитывать и до 10-15 отдельных домов, главное, что жили там кровные родичи. «Венни, Венни!» — отвлекли его от мрачных мыслей звонкие девичьи голоса. «Тебя уже выпустили от целителя Бяо? Мы тебя в столовую искали». К троллю в припрыжку бежали по тропинке две девушки: худенькая русоволосая природница с тонкими чертами лица в комбинезоне цвета горького шоколада, со множеством карманов и невысокая черноволосая брюнетка-боевичка с круглыми глазами и короткими косичками в ярко-розовом комбинезоне. За барышнями смешно переваливаясь на коротких лапах, пыхча и ворча под нос насчет спешки суеты из-за какого-то тролля, спешил здоровенный колючий зверь темно малинового цвета с зеленоватыми пятнами, как будто облепленный плесенью. Это был фронтирский Метаршигл, говорящий нечисть и питомец Эльмар-Лесовской. Тот самый, из любопытства и авантюризма которого они и попали на фронтирский маяк, вместо того, чтобы веселиться на ежегодном балу в честь поступивших первокурсников. «Это ты во всем виноват!» Раненым зверем взревел моментально разозлившийся при виде шуршегрема тролль, но девушки, сообразив, что что-то не так, тут же загородили зверька собой. Вини, ты чего? Все виноваты. Мы могли бы его и не слушать. Тем более, все хорошо, никто не пострадал, и нас спасли. Заступая за питомца, сердито стал выговаривать огромному приятелю Илька. «Ты же мог всех отговорить или не ходить с нами. Мы все могли. Грёма только ключ нашёл и картинку. Он же не знал, что там портал в то жуткое место. Даже госпожа Досфир про портал не знала. а Академия тут находится уже не одно столетие. И вообще все закончилось. Чего ты вдруг взъелся ни с того, ни с сего? Винне стало немного стыдно. И правда, чего это он? После осознания того, что нечаянно натворил, готов в любом видеть виноватого». Тролль помрачнел и нехотя рассказал о том, что недавно узнал от пустошника. «Теперь вот она там совсем одна, без вещей, без еды, а вокруг фронтир и его твари, и все из-за меня. Но я не знал, не думал», — поделился он своими тревогами. «Ну вот, а на меня-то попер дуром». Из-за спин девушек Метар позволил себе ехидное бурчание в адрес тролля. «Хотя», — плюхнувшись на упитан назад, Гремо вдруг вспомнил и озвучил одну важную деталь. «Еды-то ты там ей точно оставил? Не помрет?» А может, и еще чего? И я точно помню, что ты в одной комнатушке на стол из пространственника кучу всего вперемешку вывалил, а потом Хмышов заухал. Девчонки завопили, так и остались твои вещички в башне. Там, надеюсь, ничего ценного не было. Одну булочку я съел, вкусная была, точно помню. У Винни частично отлегло от сердца. Ведь и впрямь он там много чего достал. и Еды было достаточно даже троллю. А значит, женщина должна ее найти и продержаться, пока ее не спасут. А оружия там, кажется, не было. Меж тем продолжал припоминать наблюдательный шуршегрем. И если та тётка выйдет наружу, то ее, наверное, съедят. Разглагольствованиями Таршигла некроманту не понравились, да и девушки зашикали на зверя. А Винни предложили передать попаданке что-нибудь подходящее для защиты, мало ли какая нечисть сможет в башню забраться. Ой, а вдруг она ничем пользоваться не умеет? Гульсия вытащила из внутренних ножен в складках комбинезона небольшой стилет и ловко прокрутила в пальцах. Пока еще весьма упитанная боевичка была довольно неуклюжа, но некоторым бесполезным в бою, но эффектным приемом уже научилась. «Вряд ли разрешат отправить что-то стоящее», — взгрустнул Винни, вспоминая любимую дубинку. «Да и как она будет этим пользоваться?» «Пф, подумаешь!» Раздался тоненький голосок сверху, и на плечо огромного приятеля приземлилась крошечная фейка с серебристыми крылышками и пепельными волосами. «Вот у бабушки Маши, помните, какая поварешка? Она сама по себе и защитит». И отмутузит кого хочешь, уметь ничего и не надо. Бабуля поварешку не даст, да и не будет та у чужой женщины работать, тем более Ниле у нее магии нет совсем. Еще больше опечалился здоровяк. Идея с поварешкой ему понравилось. Впрочем, сбить Ни с толку не получилось. Доброй фейке было жаль неизвестную тетеньку, да и Винни тоже. А еще она прекрасно помнила, как они с Сэмом оживили чайный сервис, который сейчас в полном составе жил в доме крежне Кикиморы Манефы Ауховны. «Так мы сами зачаруем что-нибудь подходящее и отправим», — предложила фейка. «Тоже что-то кухонное, чтобы женщина пользоваться могла. Будет и помощник, и защитник. И можно не одну вещь, а несколько на всякий случай. Надо только, чтобы хорошие были, с характером, но добрые». «О, у меня же из дома есть кочерга с ухватом. Правда, там еще куча лендочек, и все запутано», — оживилась Илька. «Они без магии отличное оружие. Мамка как-то по огороду отца два часа гоняла за то, что про ее именина забыл». «Там точно характер будет. Да и злыми они не могут быть. Они же наши, семейные». «Ну, я не совсем это имела в виду», задумалась Ниле. «Что-то попроще, не такое крупное». «Я найду, я куплю». Винни огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто. «Только не надо никому рассказывать, а то вдруг ректор запретит. Надо просто положить как инвентарь, типа там нет его в башне». «Бабуля все равно догадается, почуют родную магию», заявил вредный Митаршигл. И много все равно отправить не дадут. Еще ведь неизвестно, как они отправлять собираются. Помолчи, Грёма. Осадила Шурша Гусея. Пусть Винни купит что-нибудь простое, типа скалки или сковородки, а если получится, то и кочергу с ухватом отправим. Главное, чтобы фейская магия правильно сработала, и они хорошими получились, не вредными, как ты. Да мы с Эмом уже такое умеем, и с бабушкой Машей договоримся. Такое сотворим, что ух! Ниля, взлетев, сделала пируэт в воздухе. «Вечером встречаемся на кладбище за склепом Рорха. Там и помогичим над тем, что принесете. Хороших помощников сделаем. Не одна она там будет». К слову, мысли про использование фейской магии как самой подходящей и наиболее надежной в данном случае пришла не одной Ниле. Мария Спиридоновна в своем мерке у волшебного прудика под бубнеж упитана золотой рыбки карпа Поликарпича и под любопытным взглядом загорающей на травке русалки Ульяша создавала уникальный в своем роде фейский артефакт «Переговорник», который, по ее задумке, должен был работать внутри старинного маяка.